Бишоп не так уж часто открывал перед своей племянницей истинную свою сущность. Но в этот вечер излишне выпитое вино развязало язык жестокому плантатору. Лорд Джулиан с трудом выносил омерзительное поведение Бишопа. Извинившись, он ушел вслед за Арабеллой. Он искал ее, чтобы передать просьбу капитана Блада, и, как ему казалось,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 так как не знал, что еще вчера ей все казалось в другом свете. «Я думаю... Нет, я знаю, что вы были несправедливы к нему». арабелла не спускала с лорда Джулиана своих карих глаз. «Если вы передадите мне то, о чем он вас просил, может быть, я сумею лучше разобраться?» Лорд Джулиан смешался. Дело было весьма деликатным и...